Рок Филиппс Жёлтая пилюля Доктор Седрик Келтон прошёл в свой кабинет с чёрного входа. Скинул пальто, повесил его в шкафчик. После чего взял со стола стопку историй болезней, которые аккуратно сложила его секретарь Елена Фицрой. Их было всего четыре, хотя могло быть до сотни, если бы он согласился принять каждого обратившегося к нему больного. Ныне его известность возросла до такой степени, что имя доктора Седрика Элтона ассоциировалось с самой психиатрией. Он пробежал лежавшую сверху историю болезни, нахмурился, подошёл к двери, ведущей в приёмную, и через небольшое тонированное окошко взглянул в комнату. Там находились четыре полицеймена и человек в смирительной рубашке. Из истории болезни следовало, что зовут пациента Джеральд Босек, что он убил пятерых покупателей в супермаркете, а при задержании расстрелял полицейского офицера и ещё двоих ранил. Внешне Джеральд Босек не производил впечатления опасного человека. Голубоглазый с каштановыми волосами молодой человек лет двадцати пяти. Морщинки вокруг глаз свидетельствуют о добром нраве. В настоящее время он, лениво, расслабившись, с улыбкой следил за Еленой, которая делала вид, что изучает какие-то документы, хотя ее явно смущало присутствие необычных посетителей. Седрик вернулся к столу, сел. В карточке Джерри Босака Была информация и о его поведении во время задержания. Он упрямо настаивал на том, что убил вовсе не людей, а синих ящериц с Венеры, защищая себя и свой корабль от их вторжения. Доктор Седрик укоризненно покачал головой. Научная фантастика имеет право на существование, однако появилось множество читателей, которые воспринимают ее слишком серьезно. В старину люди также серьёзно относились к фантазиям совсем иного рода, и в результате сжигали женщин, обвиняя их в колдовстве, побивали камнями мужчин, якобы связанных с нечистой силой. Седрик резко нажал кнопку интеркома и произнёс: "Введите, пожалуйста, Джерред Дебоссика". Послы мгновенно дверь из приёмной открылась. Один из полицейских первым вошёл в кабинет, за ним следовал Джеральд Босок. Крепко удерживаемый с двух сторон, а четвёртый полицейский замыкал шествие. "Впечатляет", подумал Седрик. Кивком головы он указал на стул напротив себя. "Вы Джеральд Босок?" задал вопрос доктор Элтон. "Спёлотый человек, усевшись, весело кивнул. "Я доктор Седрик Элтон, психиатр". Как вы думаете, из-за чего вас доставили сюда? Доставили? Фыркнув, откликнулся Джерри. Да не спеши меня. Ты же мой старый приятель, Гаркастл. Доставили? Да как бы я выбрался из нашего старого вонючего корыта? В вонючего корыта? Удивился Седрик. Да, из нашего корабля, объяснил Джерри. Гар — Будь другом, развяжи меня. Слишком далеко ты зашёл со своими глупостями. — Меня зовут Седрик Элтон, — повторил Седрик. — И вы находитесь отнюдь не на корабле. Четверо полицейских, вон они стоят позади вас, привели вас в мой кабинет, и Джерри Босок обернулся и с искренним изумлением огляделся. — Какие ещё полицейские? — прервал он Седрика. — Ты об этих металлических шкафах? позаботился бы лучше о себе тебе мерещится чёрт знает что меня зовут доктор Седрик Хелтон снова заявил Седрик Джерред Босок наклонился и настойчиво проговорил тебя зовут Гаркасл я не стану называть тебя Седрик Хелтон потому что ты Гаркасл И я дальше буду называть тебя Гаркасл, поскольку нам обоим надо разобраться во всём этом безумии. Не тот я окончательно сбрендишь с этим твоим выдуманным миром. Брови Седрика поползли вверх к самой кромке волос. "Забавно", усмехнулся он. "Как раз это я собирался сказать вам". Седрик улыбнулся, постепенно расслабился и Джерри Ответная улыбка развернула уголки его губ. А когда он явно повеселел, Седрик расхохотался, и Джерри последовал его примеру. Четверо полицейских недоумённо переглядывались между собой. Хватит, с трудом выговорил наконец Седрик. Мне кажется, мы с вами оказались в одинаковом положении. Вы меня считаете не в своём уме, а я вас. Точно, мы в одинаковом положении, радостно воскликнул Джерри, но сразу притих. Разве что связан я, а не ты. «Вы в его свирительной рубашке поправил его Седрик. Нет, связан верёвками, настаивал Джерри. Вы представляете опасность, объяснил Седрик. Вы убили шестерых человек, среди них офицер полиции, и ещё двоих ранили. Да-да-да. Я из бластера поразил 6 пиратов-ящериц, которые пробрались на наш корабль. Заодно расплавил дверцу одного из шкафов и покроёжил краску на двух других. Ты ж не хуже меня знаешь, Гарк, как это космическое безумие искажает всё вокруг. Вот почему нам без конца в толковали, что если тебе вдруг покажется, будто на корабле больше людей, чем было при старте, Беги к аптечке и прими жёлтую пилюлю. Эти пилюли спасают от галлюцинаций. Ни на что больше они не способны. Хм, если всё так, то каким образом вы оказались в смирительной рубашке? поинтересовался Седрик. Повторяю, я связан верёвками, спокойно возразил Джерри. Ты же меня и упаковал, помнишь? А это четвёрка полицейских, всего лишь шкафы для оборудования, спросил Седрик. Ну а если один из этих шкафов подойдёт и ударит вас кулаком в челюсть, вы и тогда останете утверждать, что перед вами всего лишь шкаф? Седрик подал знак одному из полицейских, тот подошёл к Боссику и аккуратно, но достаточно сильно, но так что голова Джерри откинулась назад, нанёс ему удар в челюсть. В глазах Джерри мелькнуло удивление. «Ну как? Почувствовали?» — спокойно осведомился Седрик. «Что почувствовал?» — в свою очередь спросил Джерри. «А-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся он. «Тебе показалось, что шкаф, который ты принимаешь за полицейского, подошёл и влепил мне оплеуху!» Он сочувственно покачал головой. Как ты не понимаешь, Гар, что ничего этого не происходит? Да развежи меня, и я докажу. У тебя на глазах открою дверцу твоего полисмена и выну из него скафандр или магнитный захват или что там ещё. Ну что? Боишься? Ты вообразил, будто ты доктор Седрик Хелтон, психиатр, и потому в здравом уме, а я сумасшедший. Грятно ты считаешь себя великим психиатром. В котором мечтают попасть пациенты со всего света. Ну ж не думаешь ли ты, что у тебя прелестная секретарша? Ах, ну, как её зовут? Елена Фицрой, ответил Седрик. Правильно, кивнул Джерри. Елена Фицрой, экспедитор в марсианском порту. Всякий раз, когда мы бываем там, ты назначаешь ей свидание, а она неизменно отказывает тебе. Вы же не хотите ли высказать, что в вашем сознании не сохранился хотя бы крошечный уголок остатки разума, способные убедить вас, что ваши представления не имеют ничего общего с действительностью. Джерри жалобно улыбнулся. Твоя фанатичная уверенность в моей болезни кого угодно заставит усомниться. Развежи меня, Гар, и давай вместе спокойно разберёмся во всей этой галиматье. Он поморщился. Ты же понимаешь, что кто-то из нас и впрямь сдвинулся. Если я попрошу полицейского снять с вас смирительную рубашку, что вы станете делать? Попытаетесь захватить оружие? Именно этим, кроме всего прочего, занята сейчас моя голова, ответил Джерри. Если пираты с Венеры вернутся, Ты благосклонен впустишь их на корабль только потому, что поражён космическим безумием. Вот почему и только поэтому ты должен развязать меня. От твоего решения зависит наша жизнь, Гар. Где вы возьмёте оружие? спросил Седрик. Там, где оно всегда лежит в шкафу. Седрик посмотрел на полицейских, на их револьверы и вздохнул. Один из полицейских подмигнул доктору «Боюсь, еще не пришло время снимать с вас смирительную рубашку», — сказал Седрик. «Сейчас я велю полицейским увезти вас. Завтра мы встретимся снова. Обдумайте на досуге мои слова. Постарайтесь освободиться от теперешнего вашего восприятия действительности. Оно неадекватно». Он обратился к полицейским. «Уведите его. Жду его завтра в это же время». Полицейские помогли подняться Джерри на ноги, Он посмотрел на Седрика с сожалением. «Я постараюсь, Гарр», — сказал он. «Надеюсь, ты тоже постараешься. Правда? Я несколько раз замечал сомнения в твоих глазах». Двое полицейских подтолкнули заключённого к дверям. Джерри снова обратился к доктору. «Прими одну из тех жёлтых пилюль, что лежат в аптечке». Около половины шестого Седрик вежливо проводил последнего пациента Запер за ним дверь и постоял, прислонившись к ней спиной. Ах, тяжёлый день, вздохнул он. Елена мельком взглянула на него и продолжала печатать. Мне совсем немного осталось, сейчас закончу, сказала она. Через минуту она выдернула листок из каретки пишущей машинки и положила его рядом с собой в аккуратную стопку. Утром я их разберу и зарегистрирую. Тяжёлый был день. Вы правы, доктор. Такого необычного пациента, как Джеррильд Босок, я ещё не встречала. И такого упрямого? Понятно, понятно, вздохнул Седрик. Давайте докажем, что он не прав. Поужинаете со мной сегодня? Ну, мы же договорились. Да к чёрту договор. Елена упрямо покачала головой. Тем более сегодня, заявила Анна. Ведь ничего наш совместный ужин не докажет. Вы зациклились на этой идее. Если я соглашусь поужинать с вами, что это будет означать? Что исполнение желаний всего только плод ваших бредовых надежд? Охохох, ох, поморщился Седрик. Какое гадкое слово. Меня потрясло, что он знает о жёлтых пилюлях. Это ведь совершенно секретная разработка Пентагона. О них известно лишь узкому кругу специалистов. Не могу освободиться от мысли, что если бы у нас были космические корабли, и если бы при этом существовало некое вселенское безумие, при котором в голове космонавта начинается одушевление всех неживых предметов, именно жёлтые пилюли могли бы излечить его от новождения. Как это? спросила Елена. Но они фактически утраивают силу разрежения нервных окончаний. В результате существующая реальность полностью выбивает из сознания человека все его фантазии. Это поразительно. Года 3 назад я принял одно, но вы и представить себе не можете, как изменилось восприятие окружающего, особенно людей. Они как бы превратились в схемы. Пришлось на неделю прекратить беседовать с больными. Я вдруг понял, что не могу вести приём без разработанных мною приёмов и символов, которые помогли мне видеть не просто людей, а заглядывать внутрь, угадывать сочетания симптомов и реакций. Я бы приняла такую пилюлю, призналась Елена. О, чушь, рассмеялся Седрик. Вам-то это зачем? А давайте оба примем по пилюле. предложила Елена. Нет, твёрдо отверг предложение доктор. Тогда я не смогу работать. Может, вы просто боитесь, что окажетесь вдруг на борту космического корабля? усмехнулась Елена. Возможно. Неожиданно согласился Седрик. Борет какой-то. Верно, но в моей реальности сегодня объявилось одно слабое звено. Оно настолько выпиющее, что мне даже страшно думать об этом. Вы серьёзно? удивилась Елена. Ну, вполне, кивнул Седрик. Почему полицейские привели Джеральда Босса ко мне в офис, вместо того, чтобы содержать его в городском госпитале, а меня пригласить туда для консультаций? Хм, почему предварительно со мной не связался прокурор? Хм, действительно, никакого звонка не было. Они просто заявились в приёмную. Елена с тревогой смотрела на Седрика. "Ну теперь мы оба, по крайней мере, знаем, как чувствует себя наш пациент", направляясь в свой кабинет, произнёс Седрик. "Разве не жутко представить себе, что стоит мне принять жёлтую пилюлю, и всё это исчезнет? Годы учёбы в колледже, ординатура, моя известность, вы э скажите, Елена, вы верите, что работаете экспедитором марсианского порта?" Он искоса взглянул на нее, медленно исчезая за закрывающейся дверью. Седрик снял пальто и сразу направился к тонированному окошку. Джерри Босок, все еще в смирительной рубашке, находился там, как и четверо сопровождавших его полицейских. Седрик подошел к столу, И не присаживайся, нажал кнопку. "Елена", попросил он. "До того, как впустите Джеррилда Боссока, соедините меня с прокурором округа". Вскоре зазвонил телефон. Он поднял трубку. "Алло, Дейв", прокричал он. "Я по поводу этого пациента, Джеррилда Боссока". "А, я собирался сегодня позвонить вам", прозвучал в трубке голос прокурора. "Вчера в 10:00 утра я звонил вам". Но никто не брал трубку, а потом у меня не было ни одной свободной минуты. Наш полицейский психиатр полагает, что за пару дней вы, вы видите больного из кризиса, и нам наконец удастся получить от него какие-то разумные показания. Сдаётся мне этот бред о венерианских ящерицах, может пролить свет на истинную причину устроенного им побоища. Но зачем надо было вести его сюда, в мой офис, спросил Седрик. Ничего страшного, конечно. Но никак не думал, не ожидал такого. Взять пациента из больничной палаты и тащить его через весь город. Я не хотел утруждать вас, объяснил прокурор. Это очень спешное дело. А, да ладно, Дейв. Он уже сидит у меня в приёмной. Постараюсь сделать всё возможное и вернуть его в реальный мир. Не захотел утруждать, видите ли, пробормотал он и нажал кнопку интеркома. Введите Джерри Досса, пожалуйста. Дверь из приёмной открылась, и знакомая процессия проследовала в кабинет. Ну, Гар, доброе утро, поздоровался Джерри. Я доктор Седрик Элтон, поправил его Седрик. Ах, да, я обещал попытаться взглянуть на вещи твоими глазами, верно? Попробую. Так вот, доктор Элтон. Джерри повернулся к четырём полицейским. Представим на минуту, что эти четыре шкафа полицейские. Он поклонился им и огляделся вокруг. А всё это ваш офис, доктор Элтон. Очень приятный кабинет. И сидите вы сейчас, насколько я понимаю, не за пультом управления, а за письменным столом. Он внимательно осмотрел стол. Весь из металла, серебристой поверхности, верно? Весь из дерева, из ореха. — возразил Седрик. «Да, — Да-да, само собой, — проборучал Джерри. — Какой же я глупец. Мне и правда хочется оказаться в твоей реальности, Гарр. Простите, доктор Элтон. Ну, или вернуть тебя в свою. Но я в худшем положении. Связан по рукам и ногам. Не могу встать и подойти к аптечке, принять жёлтую пилюлю. — А вам ничего не стоит сделать это. Вы ещё ни одной не приняли. — Да. Нет, ответил Седрик. Ну ладно, тогда давайте поиграем. Опишите мне часть вашей обстановки, а я попытаюсь угадать остальное. Ну начнём с письменного стола. Он из настоящего ореха, стоит большого начальника. Рассказывайте дальше. Хорошо, согласился Седрик. Справа от меня находится селектор из серого пластика, прямо передо мной телефон. Стоп. остановил его Джерри. Теперь я попробую угадать номер вашего телефона. Он склонился над столом, с трудом удерживая равновесие из-за спелёнотых рук, и принялся разглядывать телефон. Хм, нахмурился он. Неужели 95-9037? Хм, нет, возразил Седрик. На самом деле, Седар, стой, воскликнул Джерри. Минуточку. «Сидар 7-4-399». «Тоже мне игра. Вы прочитали его на аппарате», — фыркнул Седрик. «Вы совершенно правы, доктор Элтон», — согласился Джерри. «Кажется, я начинаю понимать, какие штуки проделывает со мной разум. Я прочитал номер на вашем телефоне, но он не вошел в мое сознание. Вместо этого...» Моё иллюзорное восприятие обратило его как бы в свою сферу, и я притворился, что смотрел на невидимый телефон, а сам думал номер, явно должен быть известен ему, как Гару. Скорее всего, это телефон Елены Фисро из Марсианского порта. Я сначала и назвал его, но не угадал. Когда вы произнесли Седар, я сразу понял, что это этот домашний телефон Гара. Седрик молча сидел за столом. Теперь он вспомнил. Mulberry 5-9037 действительно был номером домашнего телефона Елены Фицрой. После небольшой паузы Седрик произнёс: "Ну вот, вы уже близки к пониманию. Раз вы заметили, что ваш мозг воздвигает преграды к сознанию реальности и подставляет на её место иллюзорные понятия, Скоро вы окончательно справитесь с вашей задачей. Стоит увидеть вам хоть что-нибудь в реальном свете, все ваши фантазии окончательно исчезнут. Понятно, угрюмо согласился Джерри. Но давайте продолжим нашу игру. Возможно, я доберусь до истины. Их игра продолжалась битый час. В конце Джерри почти не ошибался, продолжая за Седриком рассказ о той или иной вещи. «Вы определённо делаете успехи», — подбодрил его Седрик. Джерри сомневался. «Пожалуй», — согласился он. «Я должен, и я уже замечаю на уровне подсознания, без какой-либо логики, что буквально ловлю ваши мысленные образы. Стоит вам подсказать мне одну-две приметы отдельных вещей, как я уже угадываю остальное, но мне ещё надо потренироваться, доктор Элтон». Прекрасно, от всей души похвалил его доктор Седрик. Встретимся завтра в это же время, и разум победит. Когда Аджеральда Боссока увели, Седрик прошёл в приёмную. Отмените все визиты, велел он Елене. Но почему? удивилась она. Да потому что я выбит из колеи, выкрикнул Седрик. Откуда этому сумасшедшему известен ваш номер телефона? Он мог прочитать его в телефонном справочнике, ответила Елена. Запертый в больничной палате городского госпиталя, и откуда он узнал ваше имя вчера? Он всего лишь взглянул на табличку на моём столе. Седрик посмотрел на табличку. Да, верно, проворчал он. Я совсем забыл о ней. Он резко развернулся и направился с сияющей чистотой небольшую лабораторию. минав массу приборов, подошёл к аптечке. Там, на самой верхней полке, стояла закупоренная стеклянной пробкой та самая бутылочка. В ней было пять ярко-жёлтых пилюль. Он вытряхнул одну, поставил склянку на место и возвратился в кабинет. Сев за стол, положил пилюлю на середину ежедневника. Из приёмной постучали. Дверь открылась и вошла Елена. Я пообещала всех сегодняшних клиентов, что приёма не будет, доложила она. Почему бы вам не развеяться? Смена занятий. Она заметила жёлтую пилюлю на ежедневнике и остановилась. Что вас так испугало? спросил Седрик. Вы боитесь, что перестанете существовать, если я проглочу пилюлю? Перестаньте. Я не шучу, возразил Седрик. Когда в приёмной вы сказали, что ваше имя можно прочитать на табличке, я взглянул на неё, и в первое мгновение она была как в тумане, потом смутно материализовалась, затем стала чётко видна. И тут я вспомнил, что обычно, когда я беру на службу новую секретаршу, то первым делом заказываю именно табличку для неё, а когда она покидает меня, дарю табличку ей на память. Но ведь так оно и есть. кивнула Елена. Когда я впервые пришла к вам, вы сами рассказали мне об этом. Вы ещё тогда взяли с меня клятву, что я никогда не приму вашего предложения поужинать вдвоём или что-нибудь в этом роде. Это вы помните? Помню. Весьма подходящее для поддержания мужского достоинства объяснение. Лучше отказать самому, чем дожидаться вашего отказа. стремление сохранить своё я первый симптом безумия. Да нет же, воскликнула Елена. О, дорогой, я здесь. Вот она, настоящая. Я давно вас, я давно вас люблю. Только не позволяйте этому убийце Ваниаку сбить себя с толку. Никакой он не сумасшедший. Он притворяется безумным, чтобы избежать наказания. Вы так думаете? Заинтересовался Седрик. Возможно. Но тогда он психиатр не хуже меня. Понимаете? Да, понимаю, тихо рассмеялась Елена. Безумие Наполеона состояло в том, что он считал себя Наполеоном. Наверное, задумчиво произнёс Седрик. Однако согласитесь, если передо мной существо реальное, вы им и останетесь, когда я проглочу жёлтую пилюлю. Это будет ещё одно подтверждение реальности нашего с вами мира. И на целую неделю лишить и нас способности работать. Не такая уж большая цена, чтобы сохранить рассудок. Так что всё-таки я приму её, заявил Седрик. "Нет!" закричала Елена, бросаясь к столу. Седрик успел схватить пилюлю за мгновение до того, как до неё добралась Елена. Она попыталась отнять у него таблетку, он увернулся, и положил жёлтое драже в рот. Откинувшись на спинку кресла, он с любопытством рассматривал Елену. А скажи, Елена, мягко обратился он к своей помощнице. Ты всё время сознавала, что являешься всего лишь плодом моего воображения? Я хочу знать. Он вдруг замолк, закрыл глаза и обхватил голову руками. Бох мой, простонал он. «Я... умираю!» Так же внезапно головная боль прошла, мысли стали ясными, он открыл глаза. На пульте управления перед ним стояла склянка с желтыми пилюлями. В противоположном конце рубки, упершись спиной в один из инструментальных шкафов, лежал Джерри Босок. Он крепко спал. Так плотно обвязаны верёвками, что встать самостоятельно на ноги никак не мог. У дальней стены стояло ещё три шкафа. Краска на двух из них покоробилась, по-видимому, от жара. У третьего дверца была расплавлена до основания. По всей рубке в разных положениях валялись тела пяти синих минерианских ящериц. Призануло боль в груди. От Елены Фицрой не осталось и следа. И исчезл тот самый миг, когда признавалась ему в любви. Вернулась освобождённая от наваждения память. Гар вспомнил, что доктор Седрик Элтон был психиатром, который и вручил ему лицензию на пилотирование грузовых космических кораблей. Боже, снова простонал Гар. Его вдруг затошнило. Он кинулся в туалет и через некоторое время почувствовал себя лучше. Он поднял голову от раковины и долго рассматривал своё отражение в зеркале. Павшие щёки, провалившиеся глаза. Видимо, ненормальным он был дня два или три. Впервые он ведь никогда не верил в существование космического безумия. Тут он вспомнил о Джерри, бедняга. Быстрыми шагами он направился в рубку. Джерри проснулся, взглянул на Гара и улыбнулся. «Здравствуйте, доктор Элтон», — проговорил Джерри. Гар остановился, как вкопанный. «Получилось, доктор Элтон. Точно, как вы говорили». «Э, забудь это», — прорычал Гар. «Я принял желтую пилюлю и теперь опять в норме». Джерри опустил голову, нахмурился. «Я теперь понял, что натворил. Это ужасно». Я убил 6 человек, но я уже пришёл в себя и готов понести заслуженное наказание. "Да забудь", кричал Гар. "Не нужно подлаживаться под меня. Подожди секунду, я развяжу верёвки. Спасибо, доктор. Наконец-то я освобожусь от этой смирительной рубашки". Гар опустился на колени возле Джерри, развязав узлы, освободил руки, грудь и ноги пленного. "Сейчас всё пройдёт". сказал он, массируя руки Боссака. От физического и нервного напряжения тело Джерри затекло, по нему пробегали непроизвольные судороги. Постепенно, благодаря массажу, кровообращение восстановилось, и Джерри смог встать. Не стоит беспокоиться, доктор Элтон, сказал Джерри. Не знаю, что заставило меня убить этих людей. Наверное, я тогда свихнулся. Ты способен держаться на ногах? спросил Гар, отходя от боссака. Джерри сделал несколько шагов вперёд, потом назад, сначала неуверенно, затем координация движений вернулась. Но в своих упражнениях он всё ещё походил на робота. Гора опять затошнило. Он подавил приступ. Так как Джерри, дружище, всё в порядке, с тревогой спросил он. "Мне теперь совсем хорошо, доктор Элтон". Джерри вдруг повернулся, и направился к двери, ведущей в переходной шлюз. До свидания, доктор Элтон, сказал он. "Стой!" закричал Гар, бросаясь за Джерри, но Джерри уже вошёл в шлюз и закрыл за собой дверь. Гар попытался открыть её, но Джерри успел включить насос, который откачивал воздух из шлюза. В ужасе ничего не понимая, Гар выкрикивал имя Джерри. Он прильнул к оконцу из толстого стекла, В двери шлюза и увидел, как грудь Джерри быстро раздалась, потом так же быстро опала и превратилась в месиво из слизи и крови. Кровь хлынула из ноздрей и рта. Глаза вылетели из орбит. Один лопнул и растёкся по щеке. Но было и ещё одно видение. Джерри повернулся к нему с улыбкой на лице и крутанул колесо, открывающее дверь в пустоту космоса. шагнул туда. Когда Гар перестал кричать и уронил голову на пульт, костяшки его пальцев были разбиты в кровь по его металлический край.